Особенно намучился Иван с кирпичом на печь. Вроде бы удобно, кирпич на заводе частникам отпускали по воскресеньям, то есть в удобное для тебя нерабочее время. Правда, деньги за него нужно было платить все на той же лесоторговой базе в противоположном конце города и в рабочее время. Но попробуй, найди ты машину в воскресенье. Заводской автопарк не работает». В трансагентстве машины все давно расхватаны, да и надеяться это на них закажешь на сегодня, а она приходит послезавтра. Ну ладно, с грехом пополам, с нервами, доплатой самому шоферу, которая порой перекрывает саму плату, заполучил ты машину. Но то, что после долгих мыканей тебе удалось заплатить за кирпич и получить на руки документы, еще оказывается ничего не значит. Кладовщик смотрит на эти документы, как если бы они были липовыми, и под любым предлогом отмахивается от них. И еще приедешь утром к десяти, как тебе перед этим по телефону сказано, и оказывалось, что там уже с полсотни машин в очередь выстроилась, а кран, разумеется, в воскресенье не работает, и ты не поспеваешь к концу дня, а машина у тебя оплачена за 4 часа. Значит, чтобы шофер не плюнул на тебя, надо дать ему договоренного, а потом оказывалось, что ты все равно не успеваешь. И перед следующим воскресеньем нужно было начинать все сначала, а на следующее воскресенье выяснялось, что сегодня кирпич вообще не будут отпускать, и выяснялось это, как ни странно, только в воскресенье. И перед тобой не только не извинялись, а наоборот сообщали об этом с каким-то злорадным удовольствием, словно тому человеку было насаждением наблюдать твое растерянное и расстроенное лицо, словно это было в правилах какой-то жестокой и подлой игры, а ты в нее не посвящен. И самое обидное, что везде все как бы тяготились тобой. Иван даже слов не находил, чтобы обсказать это отношение. Узнав, что ты покупаешь материал для сада-огорода, каждый чуть ли не считал своей обязанностью тобой помыкнуть, оскорбить, унизить, потому что ты все вытерпишь. А куда тебе деваться? Потому что ты совершенно бесправен, потому что у тебя какой-то сомнительный статус, хотя вроде бы и узаконенный. Тебя всегда вдруг могут упрекнуть, что ты отрываешь от государства. Но если это поперек интересов государства, то зачем ему, государству, городить огород с этим делом, вводить людей в глупое и даже оскорбительное положение? Так думал Иван. Однажды на все той же лесоторговой базе Иван не выдержал, схватился с продавцом, с тем в бобровой шапке. Тот уже почти два месяца мурыжил его с досками. Бумаги на доске Ивану Куркину отдал сосед посаду, главный инженер нефтедобывающего управления. Он выписал их пять кубометров в объединении леспромхозов. Получить же их надо было на такелажном участке на берегу реки, только прежде оплатить все в том же магазине лесоторговой базы. И в течение нескольких месяцев главный инженер управления, как мальчишка, ходил за этим продавцом-прохвостом, пытаясь ему всучить деньги за доски, а тот их никак не брал, ссылаясь на неимение фондов на лесоматериалы. Главный инженер управления ехал на такелажный участок, и там тоже смеялись над ним, как над мальчишкой. — Какие еще фонды? Вон ваши доски лежат, под дождем гниют, под солнцем коробятся, платите деньги и забирайте. Какое этому прохвосту дело до наших фондов? Раз мы продаем, значит, есть у нас фонды, его дела оформить, а потом перечислить эти деньги нам. — Ну, а сами вы не можете взять эти деньги? — спрашивал главный инженер. — А как? Мы же не торгующая организация. В конце концов, главный инженер плюнул на доски. Ему надоело унижаться, да и время надо было иметь на это унижение, а на работе как раз начиналась горячая пора, и он отдал бумаги Ивану. «Попробуйте, Иван Алексеевич, может, у вас что получится?» Продавец встретил Ивана вполне уважительно. Народу как раз не было. Предложил сесть, расспросил о работе, что делают в цеху. И Иван разомлел от такого внимания. Иван ответил неопределенно, да и не мог ответить иначе. Продукция завода имела отношение к оборонным нуждам. «Придется вам подъехать к концу недели», — также уважительно сказал продавец. К сожалению, еще не получили фонды. Но к самому концу недели должны быть, так что обязательно приезжайте. Какие еще фонды? Только уже выйдя, сообразил Иван. Впрочем, все может быть, — попытался он успокоить себя. В этих бумажных отношениях черт ногу сломает. Никто же его за язык не тянул. Сам сказал, обязательно приезжайте к концу недели. И началось. «Приезжайте послезавтра, приезжайте на той неделе, приезжайте завтра, пока Иван не понял, что тот нагло рыжит, ждет, когда Ивану, как и его предшественнику, это надоест. И Иван тоже плюнет, и тогда он продаст эти доски кому-нибудь своему или за какие-нибудь услуги, о чем он и намекал Ивану, а Иван его не понял». Иван не выдержал и вспылил. В конце концов, сколько вы можете меня мурыжить? Или сейчас же принимаете деньги, или я найду на вас управу. В конце концов, я начальник цеха и не могу здесь без конца ошиваться». Несмотря на то, что ему было 40 лет, и уже пять из них он был начальником цеха крупного завода, под пятой которого ходило почти полтысячи человек, на самом деле он, так уверенный в своей правоте, был наивен как мальчишка и потому был публично высечен, оскорблен и изничтожен, как последний проходимец. «Я не позволю со мной так разговаривать». На пронзительной ноте, надувшись до посинения, закричал продавец, чтобы слышали все не только в магазине, но даже во дворе. «Я фронтовик и не позволю, чтобы со мной так разговаривали». Распустились. Видишь ли он начальник цеха? А раз ты начальник цеха, Ты должен быть в рабочее время в своем цехе, на заводе, а не околачиваться на лесоторговой базе. Вот мы так планы-то и не выполняем. Права он будет мне качать. Рабочие его вкалывают, а он тут уж которую неделю ошивается, да еще с чужими документами. Документы-то на лес у тебя чужие? Как будто я это не понял. Думает, если я виду не подал, так и пройдет. А материал фондовый. Стройки стоят без леса. Они тащат во все стороны кто что может. Готовы растащить все государство. Вот погоди, проверят. Иван густо выматерился, хотя в обычае у него этого не было. Так почему-то легче было. И пошел к двери. А вслед ему неслось. Он еще материться будет. Вот погоди, я еще в райком позвоню. Там у меня наматеришься. Иван шел к автобусной остановке и от бессилия скрипел зубами. В голове сразу зашумело, потяжелело в затылке и задавило в левом боку, чего давно не бывало. Иван сгоряча придумывал, какие козни он устроит этому прохвосту, хотя понимал, что попусту взвинчивает себя, скорее для самоуспокоения, для самообмана, потому что он ничего не сможет сделать с этим жуликом, которого он знал недавно, чуть было не посадили. Более того, он совершенно бессилен против него». Действительно, он пытался купить фондовый материал и по чужим документам, и в рабочее время, когда он должен быть в цехе. Все было правильно, и что на стройках не хватает стройматериалов, и что все тащат. Но кому это выгодно, чтобы ему, Ивану, честному рабочему человеку, было легче стащить, чем купить? Снова и снова задавал он себе этот вопрос. Почему обстоятельства... упорно заставляет вступить его на путь нарушения закона и даже прямого воровства, хотя всем существом своим он не хочет этого, не только его, всех, кто спутался с этими проклятыми садами. Иван ехал в автобусе, а потом сидел в своем кабинете и ходил по цеху, а потом шел домой как оплеванный. Ему было стыдно перед самим собой из-за свое бессилие, из-за свое унижение, и за свою попытку взять на нахрапом, то есть методом того же прохвоста. Он вновь вспомнил предостережение своего заместителя. «Ох, Иван Алексеевич, намучаешься ты с этим садом! Не зря вас всех не садоводами, а садистами зовут, хоть и издевается-то каждый, кому не лень, как раз над вами. Поинтересовался бы сначала, почему вот я от сада отказался». Кроме всего прочего, Иван прекрасно понимал, ему теперь навсегда закрыта дорога на лесоторговую базу, а как без нее довести строительство до конца? А появиться на базе, признать свое полное ничтожество. Иван уже как-то был свидетелем подобного унижения. — Ну что, вернулся? — злорадно и довольно спросил продавец солидного пожилого мужчину. между прочим, тоже в бобровой шапке. Ты же грозил меня в тюрьму посадить. Чего молчишь? Продавец этот, кстати, никогда не стоял за прилавком, как ему полагается, а сидел за большим канцелярским столом в углу магазина, и только уже обговорив дело за столом, неохотно так, с мучительной гримасой, шел за прилавок, как бы выполнял за кого-то чужую и неприятную ему работу». а я вот как раз, и могу на тебя в суд подать за оскорбление, у меня ведь и свидетели есть. Мужчина молчал, Иван видел, чего ему это стоило. Молчишь? В руках себя держать не можешь, не ходи в магазин. Видишь ли, начальники, привыкли на подчиненных кричать, я быстро сажу. Ну ладно, видимо, решив, что достаточно публичной экзекуции, в самом деле главное не переборщить. Довольно усмехнулся он. Это был урок не столько для того мужчины, сколько для других. «Чего надо-то?» «Шифер», — выдавил мужчина, еле сдерживая себя. «Машина есть? Бери. На каждые девять листов один колотый. И никаких разговоров, иначе отходи в сторону, вон какая очередь стоит». Из головы Ивана не выходила злорадная. «Вот погоди, проверят». «Кто проверит? Почему?» и что он совершил, Иван, такого, чтобы его непременно надо было проверять, и почему все так уверены, что эта проверка выйдет боком для него. Иван отгонял от себя эти и подобные мысли, но какая-то тревога вселилась в него и отравляла радость бытия, которую составляли работа, семья, отдых со здоровым трудом на земле вот в этом самом саду. Отравляло настроение и то, что все садоводы... как бы чувствуя какую-то неведомую свою вину или беду, словно сговорившись, только и толковали об этой самой проверке. По этой причине Иван даже стал избегать своих соседей. Они запасались всевозможными документами и даже собирали, подшивали кассовые чеки на гвозди, шпингалеты, шурупы. «Зачем?» — смеялся Иван. — «На эту мелочь-то?» «Кто знает. На всякий случай». не разделяли его оптимизма, более трезво смотрящие на жизнь соседи. — А вы не смеетесь, Иван Алексеевич, как бы потом плакать не пришлось, не принял его юмора и главный инженер нефтедобывающего управления, тот самый, что в свое время отдал ему злополучные бумаги на пять кубометров досок. — У вас в цехе есть доски, гвозди? — И разная эта мелочь? — Нет. — А в соседнем? — — В соседнем, в вспомогательном есть. — Ну, значит, в принципе, вы можете там их стащить? — Ну, знаете. Так черт знает до чего можно додуматься. — Говорят, что и не до такого додумываются. — Невесело усмехнулся тот. — Это вон рядовой рабочий, как Стенькин, кивнул он в сторону другого своего соседа, может без документов строить, потому что с него не спросят, где взял, ему вроде бы и стащить негде. Некоторые, кстати, нагло этим и пользуются, а нам с вами все пришить могут. Я вон вчера шурупов двести граммов купил, а кассовый чек как плюшкин в папочку. Но ведь это еще доказать надо, что ворованное, — возмутился Иван. А никто ничего доказывать не будет. Подсчитают общую стоимость стройматериалов, вычтут ту, на которую есть документы, ну а все остальное — ворованное. И не отмоешься потом. Кстати, что касается злополучных досок, Иван их все-таки заполучил, и самым неожиданным образом, когда уже вычеркнул их из всех своих планов. После стычки на лесоторговой базе он сразу чуть было не выбросил бумаги, но потом решил вернуть их прежнему хозяину. Вдруг тот еще попытается. и в пятницу по дороге в сад рассказал историю своих унизительных похождений с ними еще одному соседу по саду. Тот выслушал его с улыбкой. — Давайте ваши бумаги и деньги. — Я попробую. У меня он, думаю, возьмет. — Каким образом? — не понял Иван. — Тут есть один маленький секрет. Забрав бумаги, загадочно прищурился сосед. — Ладно, завтра утром я уеду, в городе дела есть. Деньги в понедельник завезете. А пока, если получится, я свои отдам. И машину готовьте. И точно, в понедельник он позвонил. Доски оплачены. Приезжайте, забирайте свои бумаги. — А как вам это удалось? — Ну, это не телефонный разговор. Приедете, расскажу. В обеденный перерыв Иван поехал к нему. — Да мы с ним... «В субботу-воскресенье в на одной свадьбе гуляли», — усмехнулся сосед. «Свояк у меня сына женил, а этот, оказывается, невесте, каким-то родственникам приходится». «Ну, на второй день уже, в воскресенье, когда обнюхались мы с ним совсем, вышли на лесочную площадку покурить, и я ему, вот один мужик в нашем саду, бумаги на доске выбросил, а я подобрал». «Так-то, — говорит, — наука будет». А то права начал качать. Помучил я его. Да еще до него один ходил принципиальный. Вот, говорит, проверят, весь гонор сразу слетит. Это зловеще «вот погоди, проверят». Иван еще раз услышал, от кого он совсем не ожидал. И это так неприятно поразило его, что ржавым гвоздем засело в памяти. Это было уже к осени. Приведя более-менее в жилой вид мансарду, дом, прорубив окна и вставив стекла, он оставил пока нежилым, из-за пола. Он мечтал его сделать, как в деревне, из толстых широких досок, а таких пока не было. Он принялся из купленных по случаю осиновых дров рубить баню. Где еще иметь баню, как не в саду-огороде, где всегда с землей возишься и потный? Самое дело, в субботу-воскресенье перед новой трудовой неделей попариться. Правда, уставом садового товарищества баня в саду не предусматривалась, но в то же время вроде бы не было пункта, категорически запрещающего ее, и многие ставили баню, правда, с опаской. Иван же стал рубить без всяких сомнений, что еще за глупости, баню нельзя». Если участок позволяет, разве баня роскошь? Иван считал, что иметь ее, само собой разумеющееся, так же, как, например, нужник. Так вот он неторопливо стучал топориком, выбирая из очередного бревнышка пас, как услышал за забором голоса. «Грибники», — догадался он. И точно, вдоль забора, не пригибаясь и энергично расшвыривая палками старую листву, что Ивану не очень понравилось, Пожилые, трудно нагибаться, оправдал он для себя их действия. С полиэтиленовыми мешочками в руках и с рюкзаками шли мужчина и женщина. Иван уважал Грибников и, отставив в сторону топор, поздоровался. Женщина то ли ответила, то ли нет, Иван не понял, а мужчина молча и в упор стал рассматривать Ивана, так что Иван на всякий случай еще раз поздоровался, погромче. но тот и на сей раз не ответил, отвернулся и еще ожесточеннее принялся шерудить палкой под березой, только листья в стороны летели. Что, они под землей, что ли, грибы-то растут? Хотелось сказать Ивану, видимо, не расслышал, или глухой, подумал он о мужчине, проглотив неловкость. Грибники постепенно миновали его участок, Иван снова было взялся за топор, Как услышал злой и громкий, чтобы явно услышал Иван, голос мужчины. Вот Куркулита. Он чего отгрохали? В народный контроль написать. Вот кого расклачивать-то надо. И столько злобы и ненависти было в его голосе, что Иван растерялся. Женщина в полголоса что-то говорила мужчине, наверное, тише, а то мало услышит, а того еще больше распаляла. А пусть слышит. Дворцов понастроили сволочи. Управы на них нет. Баню вон еще рубит. Подожди, придет на них управа. вот проверят. Иван расслабленно опустился на свое осиновое бревнышко и уже весь день больше ничего не мог делать. Он еще как-то понимал того жулика на лесоторговой базе. А этот чем ему-то Иван не угодил? Почему ему-то он поперек горло?